Глава, в которой совместное молчание оказывается уютным. Хоть Артему и досталась одна комната на двоих с Черниченко, не прошло и часа после возвращения с открытия Олимпиады, как у них обосновались остальные парни из класса. Когда Камиль заглянул поинтересоваться, как они устроились, то присвистнул э б е р н у в ш и с ь через плечо, крикнул в открытую дверь своего номера. «Эй, Макс, ты только посмотри на эти хоромы!» Прибежавший на голос Редькин возмущенно покачал головой. «Ну, нормально вообще?» Нас в какую-то кладовку поселили, а тут...» Он деловито подошел к окну и отдернул шторы. «И вид хороший, не то что у нас. Дурацкий серый дом, окна в окна». «И ничего не хоромы», — возразил Ник. Он тоже уже успел проинспектировать комнату одноклассников. Может, на пару квадратных метров больше, всего-то. «А вида никакого вообще нет. Дерево ведь все окно загораживает». Артем просто промолчал. Что бы он н е сказал, Макс найдет, к чему прицепиться. Но в этот раз и говорить ничего не понадобилось. «Ну да, ну да. Хорошо быть учительским любимчиком», — протянул Редькин, как будто бы не обращаясь ни к кому конкретно, и растянулся на одной из кроватей. «Это не Милена м е Игревна о распределяла всех по комнатам», — моментально вспылил Титов. «А я и не ее имею в виду». И Макс многозначительно подвигал бровями. «Да пошел ты!» — огрызнулся Артем, схватил телефон с тумбочки, резко выдрав из него шнур зарядки, и выскочил из комнаты. Уже закрывая дверь, он услышал издевательский заикающийся комментарий под аккомпанемент смеха остальных парней. «Прикольно. Послал меня, а пошел сам». Внутри Артема все клокотало от злости. «Вот урод. Ты чего же он мерзкий? И эти его шуточки достал!» Титов решил прогуляться по отелю, пока незваные гости не уберутся в освояси, потому что сил слушать подколы Макса не осталось. «Вот что он ко мне прицепился? Как будто получает удовольствие, когда меня бесит. Точно!» Наверное, он энергетический вампир». Артем попытался вспомнить, есть ли среди полукрылых какая-то птица с похожими способностями, но ему ничего не пришло в голову. Ну, разве что гарпии, но они определенно не получали удовольствия от того, что внушали людям безрадостные мысли. Хотя нет, мысли они как раз и не внушали, а только эмоции. Мысли же у каждого свои всплывали, о самом больном и сокровенном. Артем спустился на первый этаж и вышел в лобби отеля. Там, помнится, стоял диван, а значит, можно убить немного времени и почитать. Но, конечно, единственное удобное место уже оказалось занято. Неожиданно для себя Титов обрадовался, увидев, что на диване, сбросив кеды и поджав ноги, сидит Эл. А вот и гарпия, легка на помине. Он устроился рядом, на другом конце не слишком-то, в общем, длинные тахты, и, копаясь в рюкзаке в поиске птичьего корма, поинтересовался. «А ты тут чего? Тоже с соседями проблемы?» о п Вихрева метнула в него злобный взгляд. «Отвали!» Артем вспомнил, на чем закончился их последний разговор, и вздохнул. Он уже и сам не понимал толком, чего так вспылил в тот раз. Но насчет мамы Эллы он явно перегнул палку. Теперь было неловко. «Слушай, э л он прочистил горло, — «ты это, в общем, извини». Из Одноклассница яростно листала ленту новостей в телефоне и даже не повернула головы в его сторону. Титов решил попробовать еще раз. Все-таки он действительно был виноват. Но если не станет разговаривать, то и черт с ней. Больно надо уговаривать всяких психованных. Укусит еще. Можно и молча почитать. Мне правда жаль. Честное слово, я не должен был так говорить про твою маму. И про тебя». На звук его голоса из приоткрытой двери за стойкой регистрации выглянула девушка-администратор. Но, увидев, что это не посторонние, нырнула обратно. в и х р е в о по-прежнему молчала, но, по крайней мере, г а д о с т и в ответ не говорила. Артем снова вздохнул и тоже достал телефон. Но не успел открыть книгу, как справа раздался недовольный голос одноклассницы. «Не должен. Это еще мягко сказано. Козел ты, Титов!» в б проблеял Артем, признавая свою вину. Негромко, чтоб снова не выманить на странные звуки администратора. Надо заметить, что у заикающихся людей блеять получается особенно правдоподобно. Затем он наклонился и протянул соседке пакет с тыквенными семечками, чтобы закрепить перемирие. «Просто скотина редкостная», — пробормотала Элла, не сдвигаясь с места. «Ну, не хочешь, как хочешь», — пожал плечами Артем и отодвинулся. Элла внезапно подалась в его сторону, зазвенев бусинами в волосах, и схватила за запястье, удерживая руку с пакетом. Ее пальцы были горячими, чуть шершавыми на ощупь. Они легли как раз на то место, где под кожей пульсировала жилка. Артем испугался, что Элл почувствует, как это ее прикосновение участился его пульс. «Я передумала», — заявила она и зачерпнула зеленых пластинок. Чуть улыбнулась уголком губ, но затем снова вернула на лицо суровое выражение и отстранилась. Артем незаметно выдохнул, осознав, что неосознанно задерживал дыхание. «Ну а как вообще дела? Скоро тебе в следующий раз нужно будет...» Он повернулся, чтобы сидеть с девушкой лицом к лицу и помахал рукой в районе головы. «Ну, ты поняла, по прическу типа обновлять». «Как надо будет, так надо». Отрезала она и поджала губы. «Нормально дела. За мной Сергей скоро придет». «Отче мой, сижу вот, жду». «А что он тут делает в Питере?» «Живет он тут». Вихрево з а к а т и л а глаза. «И я тоже отсюда. Я бы и сама домой прекрасно доехала. Но Антон Сергеевич сказал, что он за меня отвечает и готов отпустить, только передав лично из рук в руки». Эл недовольно засопела. Судя по всему, ситуация ее сильно раздражала. «Наверняка еще и паспорт попросит его показать». «А я и не знал, что ты из Санкт-Петербурга». Растерялся Титов. «А зачем ты тогда перевелась в Волгоградский лицей? Это же глушь, куда ворон костей не заносил. По Питере же и своя школа для птенцов наверняка имеется». «Так надо было». Непонятно ответила она и отвела глаза. «А как же Олимпиада? Завтра ведь теоретическая часть. Но ну, не все же такие заучки, как ты. Представь себе, некоторым на соревнования плевать». Усмехнулась девушка, явно получая удовольствие от созерцания его вытянувшегося лица. «Ну а если серьезно...» Завтра с утра приеду сразу в гимназию. Соскучилась я по дому, по Сергею. Хочется хоть несколько вечеров в родных стенах провести. Отчим наверняка сделает свои фирменные отбивные в кляре. М-м, вкуснотища. Эл мечтательно зажмурилась, а а р т е м наоборот, почувствовал, как на душе скребут кошки. Ему было тоскливо слышать, с каким теплом Вихрева говорит про отчима, н е родного ей, в общем-то, человека. Он завидовал, потому что сам не мог бы сказать такого про собственного отца. Родители развелись, когда Артему было около трех лет. Он практически ничего не помнил, и с того времени только что был большой скандал. Громкие крики, стук дверей, что-то упало и разбилось. Потом мама плакала, закрыв лицо руками, и что-то шептала, лихорадочно прижимая его к себе. Спустя много лет накопившиеся друг к другу претензии никуда не делись, и то и дело выливались в ссоры. Хотя теперь, казалось бы, чего им делить? Отец практически не принимал участия в жизни Артема, объявлялся лишь изредка. Дарил бесполезные безделушки на Новый год и день рождения, но Артем радовался и ждал каждого праздника с особенным чувством в сердце. Да, папа занят, не может проводить с ним много времени, но он помнит про него и любит. А однажды Артем услышал, как накануне его дня рождения мама звонила отцу и напоминала, чтоб тот не забыл поздравить сына. В тот день его детская наивность и светлая вера в отцовскую любовь разбилась в дребезги. Когда Милена Игоревна сообщила бывшему мужу, что переводит сына в лицей, Тот закатил очередной скандал. «Своими руками р а с т е л а его, как бабу, и вот, пожалуйста, и н т е р н е т орал отец на их небольшой кухне, совершенно не переживая о том, что Артем может услышать. Тот и слышал, лежал в комнате на кровати и накрывал голову подушкой, пытаясь приглушить звуки ссоры. Помогало плохо. «Я-то растила, а ты где был?» Тихо, но твердо возразила мама. «Подальше от тебя, стервы!» Когда отец ушел, громко хлопнув дверью напоследок, Артем вышел в коридор и со спины прижался к матери. «Какой смысл быть полукрылым и терпеть, когда над т е б я орут?» Он перенервничал и теперь заикался сильнее, чем обычно. «Он просто переживает за тебя», — устало произнесла Милена Игоревна. «Хочет, чтобы ты вырос достойным человеком. Он же не знает, как все на самом деле». «Ну и что?» — упрямо возразил мальчик. «Да то, что он не знает, не означает, что ему можно так себя с тобой вести и со мной». «Наверное, ты прав, т ё х о р о ш о что вы развелись». «Наверное, хорошо». Когда Артём перевёлся в лицей и познакомился с Антоном Сергеевичем, то иногда тайком мечтал, чтобы его мама и физик начали встречаться. А спустя какое-то время и не тайком, а очень даже в лоб изводил м и л и н у Игоревну намёками на достоинство любимого учителя. Но время шло, а они, похоже, не собирались друг в друга влюбляться. Так что Артём махнул на это рукой. Задумавшись о своих проблемах, Титов не сразу сообразил, что они уже некоторое время сидят молча. В голове мелькнула мысль поделиться с Эл, но он почти сразу ее отбросил. Одноклассница совсем не обязательно знать про его отношения с отцом. Точнее, про их отсутствие. Достаточно того, что он уже успел разболтать ей про маму. Вместо этого Артем произнес. «Здорово, что у тебя получится встретиться с отчимом. П Повезло, что Олимпиада проходит в твоем родном городе». «Да уж», — хихикнула Вихрева. «Просто небывалая удача». «Так а ты, говоришь, соседом с чего-то не поделил? Разве тебя не с Черниченко поселили? Он вроде ничего. Он-то нормальный, но к на нам приперлись эти идиоты. Макс с Камилем, и началось». Артем скорчил недовольную мину и, изменив голос, попытался передразнить Редькина. П «Прикольно, попослали меня, а пошел он». «Не похоже на Макса», — возразил Эл. «Точнее, похоже, конечно, но голос у него не такой писклявый, как ты изобразил». так ты считаешь все дело в том, что ты заикаешься? Ну, ну а в чем же еще? Т Точнее, думаю, что началось все с этого. А потом уже и привыкли». Вихрева хмыкнула. «А почему, Милена Игоревна, тебе заикание не вылечит? Она же Каладри. Не могла же она для собственной кровиночки пожалеть сил на лучезарную песнь?» к «Конечно нет. Артему даже стало обидно за маму. Она пробовала несколько раз, но ничего не вышло. Она считает это из-за того, что к к о л а д р и только болезни тела врачует». а у меня проблема психосомоматического типа. Это значит... Я знаю, что это значит. Ну вот. К короче а к к говоря, она сказала, что тут надо с пси психологом заниматься, по причину искать. Он скривился. А я отказался. Не хотел, чтобы меня еще и психом считали в школе. Ой, извини. Элла бросила на него насмешливый взгляд. За что? Ну-то ты же тоже... Ну-ну, в смысле... Ладно, забей. Я ничего такого не имел в виду. Да ладно. Мне не жалко. А что? Она помолчала несколько секунд. «Все остальные в классе тоже в курсе?» «Ну, про психолога». «Да». Артем не знал, куда деть глаза от стыда. Обсуждать свои проблемы с одноклассницей было неловко, но признаваться, что остальные ее за глаза называют шизанутой, оказалось еще неприятней. «Понятно». Элла снова замолчала, думая о чем-то своем. Их сегодняшний разговор содержал больше пауз, чем обычно. Но тишина, на удивление, не раздражала, а давала возможность поразмыслить. «Оказывается, с правильным человеком приятно не только разговаривать, но и молчать». «А ты не думаешь, что дело может быть не в тебе? Точнее, не совсем в тебе?» — спросила Эл. «Как это?» «Ну вот, например, ты знал, что Прилепина с бабушкой живет. Мама есть где-то вроде бы, но давно не появляется в ее жизни. Там не то, что любовью и нежностью не пахнет, но и вообще никаким интересом к собственной дочери. И при чем здесь это?» «Да так?» «Мысли к размышлению». Вихрева пожала плечами. А у Максима отец в каком-то инии работает. Что-то там с оптикой связано. Вроде бы он даже заведующий лабораторией. Не просто подай-принеси. Да ладно. Что же Редькин тогда ни одну контрольную по физике нормально написать не может? Попросил бы своего отца с ним позаниматься. Да кто ж вас, парни, разберет? Такие вы все загадочны. е Может, стесняется попросить о помощи. А может, сам хочет разобраться, чтобы отец им гордился. А тут ты такой весь из себя, звезда физики. И Антон Сергеевич души в тебя не чает. чуть ли не ц е л у ю т при каждой встрече. Артем покраснел. «Никто меня не целует, что за бред? И как это вообще связано? Мои знания — это мои знания, а его — это его». «Не знаю, Титов, не знаю», — протянула Эл и задумчиво постучала пальцем по губам. «Может, связано, а может и нет. Но одно совершенно точно. Как ты к людям относишься, так и к тебе будут. И заикаешься ты или нет, совсем тут ни при чем». Артему раньше никогда не приходило в голову, посмотреть на свои проблемы под таким углом. «Хотя, конечно, ты и правда странный», добавила одноклассница, склонив голову на бок и хитро улыбнувшись. «Не стране тебя!» — фыркнул Артем, но через несколько секунд спросил, не удержавшись. «И чем же?» «Ну, например, вот эти все твои птичьи фразы в тему и не в тему». «Это фразово логизмы», — снисходительно пояснил Титов. «Я всегда использую их в тему. А если тебе кажется, что не в тему, значит, ты просто не знаешь значения. Вот-вот». «Именно это я и имею в виду. Ты слишком много умничаешь», — усмехнулась Элла. И она понизила голос, передразнивая его. «Артем, я всегда говорю в тему, титов». Пока он завис, обдумывая ее слова, Вихрева взглянула на телефон, затем о б о л а с ь встала с дивана и подхватила с пола рюкзак. «А сама-то ты откуда все это знаешь?» «Но про, про Прилепину и про р е д к и н а в другой раз расскажу. Сергей написал, что приехал. Пойду их с Сергеичем знакомить». и она довольно ухмыльнулась от удачного каламбура.